Сара несколько минут молчала, переваривая услышанное, затем спросила «Значит, ты нас ненавидишь?» С дуба рухнула. Те, кто устроил мне это познавательное приключение, давным-давно умерли. Ненавидеть их потомков глупо, еще глупее ненавидеть собственных учеников. Сара вновь задумалась, и по ее виду Иран понял, что она заметно успокоилась. Но любопытство сгубило кошку, и Сара выдала еще один вопрос. «И как ты себя чувствовал, оказавшись запертым здесь?» Как? А вот отгадай загадку. Что такое зимой и летом одним цветом? Негр, ты ее уже загадывал. Это не важно. Главное, представь себе, что ты оказалась на далеком тропическом острове в компании недоразвитых туземцев. Тех, что живут за счет туризма, ибо белый человек, это не только бусы, но и с полсотни кило мясной вырезки. Как? Очень комфортно тебе будет? Нет, пожалуй. Вот и мне тоже было некомфортно среди полуграмотных, и не слишком часто моющихся людей. Аристократия, помойки — вот и все, что я мог о них сказать. Но прошли годы, и я понял, что неправ. Привычки, воспитание, образование — это все наносное. Главное, что ты за человек. В этом мире, равно как и в любом другом, есть идеалисты. Негодяев тоже в избытке. И все промежуточные ситуации. Когда я осознал это, жить мне стало куда проще. Сара кивнула, будто все поняла. Хотя она, похоже, и впрямь поняла. Вот для Питера, расскажи ему, Иран, эту историю, многое осталось бы пустым звуком. Но все же Сарон воспитывал по-иному. Скажи, мы справимся? Откровенно говоря, тему воспитанница сменила так резко, что Иран чуть замешкался с ответом. Все же его мозгам требовалось время на переключение. Но преодолев секундное замешательство, он утвердительно кивнул. Разумеется, у нас просто нет другого выбора. А вдруг за нас возьмутся всерьез? Это она верно заметила. Не зря учил. Можно гордиться результатом. Опыта, правда, никакого, но к выводам пришла верным. Все, что происходило до сих пор, отдавало любительством. Профи сделает работу так, что никто этого даже не заметит. И вдобавок, как минимум, часть действий противника была направлена на то, чтобы скрутить их, не причиняя вреда. Хотя, может статься, для их противников всерьез именно так и выглядит. Не стоит недооценивать человеческую глупость. «Меня уже много раз пытались убить. Как видишь, я жив. А они не очень. Поэтому не волнуйся, мы справимся. Да и то сказать, поймать нас довольно сложно. Если что, всегда можем отсидеться. Растворимся в любом городе, как сахар в кипятке. Профессионалов, которые способны нас отыскать, не так много. И практически все они работают на службу внутренней безопасности. Даже если министр погиб и на его место поставили другого с приказом найти нас любой ценой, Приказы, скорее всего, будут саботироваться. Не из великой любви к министру, а из корпоративной солидарности. Так что нас определить смогут разве что по твоей запоминающейся шевелюре. Иран зарошил огнем блеснувшие на солнце волосы девушки. Плохо, что я такая запоминающаяся, мрачно заметила Сара. Не будь я рыжий. Ну и что, что рыжая, рассмеялся Иран. Гордись. Чем? В прежние времена тупые крестьяне рыжих поголовно считали ведьмами. А так как о магии представления имели весьма поверхностная то сразу же тащили их на костер. Для ведьмы тогда весь как было. Чуть зазеваешься, и уже вечеринка, мужчины, шашлыки. Именно поэтому рыжих так мало, выбили их. Но твои предки продемонстрировали великолепную генетику и отменную выживаемость. Так что, как минимум, своим организмом ты и впрямь можешь гордиться. Но я думала, «Думать это хорошо», — одобрительно кивнул Иран. «Не стесняйся думать, этого же никто не видит». Сара несколько секунд хлопала глазами, потом все же оценила шутку и рассмеялась. Остаток пути они ехали со вполне нормальным настроением, ведя пустопорожний треп. Девушке он позволял не нервничать лишний раз. Ирану, которого, несмотря на особенности его организма, все же клонило в сон, помогало сохранять бодрствование. Так что к резиденции Штрауба они подъехали, активно рассказывая друг другу истории из жизни, Иран, и деревенские женские сплетни, Сара. Встретили их с восторгом. Точнее, рад был сам граф, который с момента их исчезновения места себе не находил. Так что Сару он, наплевав на этикет, расцеловал. А Ирана обнял так, что даже у физически очень сильного демона кости затрещали. Его жена вела себя куда сдержанней. Но оно и понятно. Для нее куда выгоднее ситуация, когда беспокойные гости куда-нибудь тихо исчезнут, желательно навсегда. Впрочем, и враждебности она не проявляла. Так что предъявлять к ней претензии было глупо. Новости, которыми поделился граф, когда мужчины остались в одиночестве и приговорили первую бутылку, выглядели нерадостно. Происшедшая с каретой Ирана, а еще пуще созданием службы внутренней безопасности, сколыхнула город не хуже землетрясения баллов и так на 8. А главное, никак не получается найти тех, кто это учинил. Вернее, довольно много рядовых исполнителей взяли, таких, например, как солдаты, что попытались остановить Ирана на улице. Кое-кого и повыше рангом скрутили, того же графа или Мортенги, к примеру. И, разумеется, к ним были незамедлительно применены самые совершенные методы дознания. От банальной дыбы до сканирования памяти, для чего из королевского дворца был специально командирован маг, специализирующийся на менталистике. Редкая профессия, между прочим. Точнее, одаренных-то хватает, но действительно сильных магов, что выбрали эту стезю, удручающе мало. Официально, из-за особенности самого магического дара, а реально, как точно знал Иран, потому что грызлись менталисты между собой, словно пауки в банке, выбивая перспективных кандидатов на ментальный олимп еще на стадии ученичества. Яд, нож, спину, пуля. Да мало ли вариантов. Словом, реально мощные специалисты в менталистике были редкостью и работали, как правило, на серьезные конторы. Вот этот конкретный экземпляр, например, служил в личной охране короля что само по себе указывало на раздражение и обеспокоенность самодержца творящимся в городе бардаком. Увы, даже столь мощное усиление практически ничего не дало. Рядовые, ну, обычные наемники мало что знали. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому от них удалось получить лишь описание внешности нанимателя, которая вполне могла оказаться и обычной личиной. Заклинание простейшее, но мощное. Пробить сложно, накладывается легко, снимается еще быстрее. Для переговоров с наемниками, если при них нет мага, самое то. Амулетом его не просканировать. С графом и несколькими дворянами рангом пониже вообще интересно. Эти банально ничего не помнили. Как ни старался менталист, понять он сумел лишь то, что кто-то не столько даже мощный, сколько умелый, внедрил им стирающее заклинание. Работа грубая, и эффективная, бьет по мозгам, как шоковая граната. В ноль вычищаются воспоминания на срок от трех дней до недели. И по всему выходило, что церемониться заказчик не собирался, ну и лишних жертв не хотел, убить было бы проще. Арестованных запихали в тюрьму, больше на всякий случай, чем по необходимости. Это штраф бы знал точно, был у него свой человек в королевском окружении. Не то чтобы крот, а скорее готовый поделиться кое-какими сплетнями в обмен на выигрыш в карты кругленькой суммы. Так что информация шла к графу, можно сказать, из первых рук. Жаль, толку от нее было сейчас немного». Одно радовало. Министр, несмотря на взрыв, чуть ли не перед дверями собственного кабинета, остался жив. Вот судьба-то. Уронил карандаш, нагнулся, чтобы поднять, и тут рвануло. Массивный дубовый стол не только оказался удачным предметом интерьера, но и заменил частично бронеплиту. Все же толщину его панели до да ящики имели такую, что мушкетной пулей не пробьешь. Досталось министру, конечно, изрядно, в основном от того же стола, который взрывной волной перевернуло но в любом случае несколько сломанных ребер, травма неприятная, однако далеко не смертельная. И теперь над головами тех, кто это устроил, сгущались тучи, поскольку министр не собирался спускать кому-то с рук подобную наглость. Можно не сомневаться, если их найдут, то виновным проще будет застрелиться самим, хотя бы не так больно умирать будет. Что же, мстительность – ценное и уважаемое качество. Министра следовало навестить и как можно скорее». Затем побывать еще у двоих людей и уточнить, с чего это личный Иранов участок-катакомб стал вдруг напоминать проходной двор. Ну а потом, возможно, и впрямь направить свои стопы к королю. Разумеется, там придется соблюдать определенный политес. Но Иран не сомневался, что в случае нужда шороху он навести сможет изрядно. Магов сильнее его в этом мире хватает, а вот более опытных, извините, столько как он здесь просто не живут. Все так и будет, но вначале спать... Здоровье демонов железное, но не бесконечное. Единственное, Иран попросил Штрауба рассказать, что тот знает о короле, а то имеющиеся у Ирана сведения, как же, знакомы, причем не шапошна, устарели за последние годы капитально. Что же Штрауба рассказал? Заодно вывалил кучу слухов как о самом короле, так и о дворцовой жизни. Что же, король правил уже третий десяток лет и делал это более или менее успешно. Во всяком случае, масштабных волнений и бунтов за эти годы не наблюдалось, что уже само по себе достижение. Но стареет. Как-никак шестой десяток пошел. Чтоб не показать этого, бодрится и даже завел себе новую любовницу, страшную, как смертный грех. На этом известий Яран удивленно поднял брови и спросил. Ну и как она в постели? Помещается. Слушай дальше. Королева, тоже женщина немолоденькая, на шалости своего благоверного смотрит без эмоций сквозь пальцы, что даже порождает слухи, будто с любовницей король не спит, и она так, для пиара. Но с другой стороны, дама это на сносях, и король уже заранее признал ребенка своим. Учитывая, что это будет мальчик, целители, подобное определять худо-бедно научились, весьма многозначительное заявление. В общем-то, это единственное видимое изменение внутри королевской семьи, ибо последний официальный ребенок там родился еще до того, как Иран вынужден был все бросить и начать свою Одиссею. И, к слову, старшие дети уже понимают, что хоть отец вроде бы и крепок, но в таком возрасте может случиться что угодно и в любой момент, а потому готовятся к схватке за престол. Возможно, бескровный, а возможно и со смертоубийством. Освещенная веками традиция, чего уж там. Старший сын активно занимается делами армейскими, его младший брат крутится в среде политиков. Третий сын поступил умнее. Он демонстративно отошел от традиционных для принцев действий, и вроде бы умыл руки, показывая всем, что за престол драться не планирует. Но при этом ухитрился тихой сапой подчинить себе немалую часть промышленности, торговли, а главное – банковского сектора. Но ну, а кого не подчинил, с теми ухитряется держать ровные и взаимовыгодные отношения. То есть стал очень богат и активно вкладывает деньги в кажущиеся спорными проекты. К слову, огромная пороховая фабрика, не так давно виденная Ираном, хоть и считается королевской идеей, по факту именно его детище. Вот тут Иран мысленно сделал стойку. Слух комментировать не стал, но взрывы в штаб-квартире службы внутренней безопасности требовали и огромного количества пороха, и немалого ресурса, чтобы обеспечить его незаметную доставку. В общем, перспективное направление работы. А граф между тем продолжал. В королевском окружении изменения не принципиальные, то есть кто-то стареет и уходит в отставку, кто-то занимает его место, но вроде ничего глобального нет. Разве что король решился, наконец, систематизировать библиотеку, к слову, очень неплохую, и ввел под это новые должности. Теперь в дополнение к престарелому библиотекарю и его меру молодому и шустрому помощнику, там работают старший королевский книговед и его жена книговедьма. Учитывая, что книговед возрастом под стать библиотекарю, а его супруга женщина еще молодая, она, по слухам, очень быстро снюхалась с тем самым молодым и шустрым на почве общих интересов. Каких? Вино, кальян, ну и все остальное, что может быть между мужчиной и женщиной без комплексов. Как-то так. В общем, информации Иран получил вроде бы и немало, но вот будет ли от нее хоть какой-то толк, вопрос открытый. Оставалось поблагодарить хозяина и отправиться спать, успев подумать напоследок, что четвертая бутылка вина была явно лишней. А еще о том, что следовало бы навестить Матильду, а то неизвестно, что она могла натворить. С этими мыслями смертельно устал Иран рухнул в постель и мгновенно отключился.